Глава тридцать четвертая. Осень две тысячи четырнадцатого года. Сначала Вика позвонила Денису. Тот долго не поднимал трубку, но на двадцатый гудок наконец-то ответил. «Алло, Дэн, привет!» «Да», — ответил он хрипло. «Ты как? Я отметила тебя на парах, но Базилевич...» «Мне уже лучше», — неожиданно сказал он. Я хочу с тобой встретиться. Соскучился очень. Дэн, мы вчера вечером виделись. Я хотела у тебя спросить, посоветоваться. В голове ворочались тяжёлые мысли после разговора с профессором, и она не могла прийти к какому-то решению. Лучше приезжай. Я в общаге. Тут и поговорим. Да, но ты где? Давай я приеду. Вчера ты умирал, а сегодня уже в норме? Анна отрвала телефон от тух и посмотрела индикатор зарядки. Оставалось совсем немного. Вика нажала кнопку отбоя. Интересно, перезвонит? Обычно всегда перезванивал, если был в нормальном состоянии. Прошла минута, две. Ничего. Телефон молчал. Ну и хрен с тобой, подумала Вика. Сама разберусь. Она достала бумажку, на которой был записан номер. Телефон ей помогла достать подруга, работница банка, по фамилии абонента. Подумав пару секунд, Вика кивнула сама себе. Мать должна знать правду. Кто ей сообщит, если не она? И снова длинный, отдающий какой-то безнадёгой гудки, так долго, что она устала держать трубку возле уха. "Слушаю", ответила трубка, когда Вика уже устала считать гудки. "Здравствуйте", сказала Вика. "Простите, вы Оксана Лосева?" "Да". Вика отметила сухой, безразличный тон, будто бы разговаривала с роботом. Извините, что я беспокою. Вы мама Саши Лосиной? Да. Ни тени удивления, злости, негодования. Меня зовут Виктория Ефимова. Я студентка МЭТ института. Под руководством профессора Бузелевича мы проводим исследование когнитивных способностей вашей дочери. Молчание. Вика посмотрела на экран трубки. Удастся ли удостовериться, что разговор не прервался и секунды тикают? Она пожала плечами и продолжила. Так вот, я обязана вам сообщить, как матери, что у Саши необычайно развита активность чёрного вещества и полосатого тела мозга. Возможно, вы об этом не знаете, но я думаю, вернее, я почти уверена, что Саша может каким-то образом общаться без слов, телепатически. Она всё слышит и понимает. Мы узнали об этом совершенно случайно, и мне это не интересно. отрезала женщина на том конце. Но вы недослушали, это же ваша дочь, продолжила Вика, шокированная ответом. Может быть, мать устала нести бремя неопределённости? Кто знает, подумала она. И всё же это мать. Как она может устать? У Вики такое в голове не укладывалось. Саша живая, слышит, думает, чувствует и научилась общаться так, как никто. Не звоните мне больше. Снова послышался механический голос. Завтра её отключат от аппарата. Что? Не поверив услышанному, выдохнула Вика. Как? Отключат? Это нельзя допустить, она же девушка, вас ждёт молодой человек. Езжайте лучше к нему, сказала дама и повесила трубку. Вика потянулась к стакану с пивом. Но изображение в глазах вдруг пошатнулось. Она ухватилась за столешницу бара Свобода, чтобы не упасть со стула. Первым её желанием было броситься в больницу, потом она подумала о полиции, и ей стало ясно, почему мимо больших окон проехал полицейский УАЗик. Он остановился совсем рядом с баром. Из него вылезли два стража порядка: один худой и высокий, второй здоровенный, как кабан. Они направились в арку, что была справа от бара. Кого-то поймали. Она решила по временить с полицией. Но что же делать? Бозелевич исключается. Кто же ей поможет? Денис? Раз ему стало получше, то он точно поможет. Настроение немного улучшилось. Хорошо, когда есть верные друзья, и даже чуть больше, чем друзья. Ещё пиво? Подошёл бармен Стас. Душа и сердце бара. Почти половина завсегдатаев приходила только, чтобы с ним поболтать. «Лучше виски», — сказала Вика. «Лёд?» «Чистый». Стас улыбнулся. «Погода позволяет». «Это точно». Перед занятиями в морге они пили спирт, чтобы не падать в обморок. Так что Стас не знал, с кем связался. Он плеснул в стакан на глаз и задумчиво посмотрел на неё. «Какие-то неприятности? У вас смурной вид». Она выгнула покачала головой. Сделала глоток, огонь резанул по внутренностям, но сделалось чуть легче. Самообман, конечно, но какие у неё были варианты? Нужно было успокоить нервы. Вы слышали про ту девочку, которая после прививки впала в кому? Спросила Анастасия. Рядом за стойкой больше никого не было, и она заметила, что Стас переменился в лице. Слышал, конечно, про неё все слышали. А что случилось? Он взмахнул рукой, разгоняя плотную завесу сигаретного дыма. Завтра её отключат. Рука Стаса задрожала. Высокий бокал, который он собирался наполнить маргалитой, выскользнул и разлетелся на тысячу осколков. Его лицо стало белее фарфоровой чашки, что висела на крючке возле мойки. Как? Отключат? Его лицо вытянулось. А как же отец? Он в курсе? Вика покачала головой. Боюсь, никто не знает. Вот чёрт, прошептал он. Несколько посетителей за столиками оторвали головы от телефонов и посмотрели на него. К стойке подошёл огромный человек с косичкой. Его красное лицо было усыпано оспинами, он походил на индейца команчо. "Стас, всё нормально", индейц покосился на Вику. Тот ответил не сразу, пока его глаза фокусировались. Вика подумала, что индейт её прирежет на всякий случай. Обижать Стаса никому не рекомендовалось, пожалуй, он был единственным человеком в городе, кто выслушивал всех с одинаковым вниманием и почтением: от трясущегося по утрам бомжа до мэра, захаживающего в свободу за лучшим в городе виски, и просто послушать, что о нём думают горожане. Да, то есть да. Всё нормально, Пух. Я просто не выспался. Да и погода сегодня сумасшедшая, слишком много народу. Вика чуть не вскрикнула. Тот самый Пух из байкерского клуба Чёрный Демон, о котором ходят слухи, будто он попал в аварию и у него почти оторвало голову, она держалась на одном хрящике. Это же хорошо, да? спросил его индеец по кличке Пух. Под чёрным платком, который сбился на его шее, Вика увидела жуткий безобразный шрам, толстую белую полосу с красноватыми прожилками. Стас кивнул. Пухота шёл к столику, за которым сидели ребята, не чуть ни меньше его самого. Не слишком улыбчивые, они пили джин и курили толстые сигары. Разве в такой снег можно ездить на мотоцикле? подумала Вика. Надо что-то делать, сказал Стас, если то, что ты сказала, правда. Мы обязаны что-то предпринять. Вот только моя смена до 3 ночи. Да и что я могу? Впрочем, он внимательно посмотрел в сторону присевшего за стол Пуха. Может, кто-то согласится помочь по старой дружбе? У Вики холодок пробежал по спине. "Но", сказала она. "Я не знаю, что делать. Я просто передала вам, что слышала. Меня ждут родители", соврала она. "Я не могу никуда ехать". Да, сказал Стас. Я понимаю. Всё равно спасибо тебе. Возможно ещё. Не всё потеряно.